Глава п а я Испытания, которые меняют нас навсегда. «За гранью усталости и стресса внутри нас существуют невероятные лёгкости с и л а о которых мы не подозреваем, и к которым так никогда и не обращаемся, потому что никогда не преодолеваем этот порог». Уильям Джеймс. Я пропагандирую бег в удовольствие, но при этом прошла довольно суровый путь и испытала себя на сверхдистанциях. Безусловно, бег на длинные дистанции помогает закалить характер, прокачать силу и выносливость, но в то же время он учит смирению и принятию. В этой главе хочу поделиться с вами откровениями, которые посетили меня после преодоления двух наиболее сложных стартов – первого марафона в 2017 году и ультры на 105 километров в 2020 году. Бег на длинные дистанции учит всё планировать и расставлять приоритеты, это факт. Иначе, если этого не делать или не иметь возможности выделять определённое время на тренировке, лучше и вовсе не начинать. Дистанции длительностью более двух часов не прощают халатности в подготовке. с т а т ь с дивана и пробежать марафон, конечно, возможно, но негативные последствия для организма будут неминуемы. Недавно на одном интервью меня спросили, перед каким забегом я волновалась больше, первым марафоном или соткой. И я поняла, что перед первым марафоном в 2017 году. Вот с него и начну. Пункт 1: Мой первый марафон. Ошибки и уроки. «Ложь бегает спринты, но правда бегает марафоны». Майкл Джексон 24 сентября 2017 года я пробежала свой первый марафон в Москве, а на следующий день поехала к хирургу удалять семь ногтей, которые повредила во время забега. Но эта неприятность из-за неправильно выбранных кроссовок не отбила у меня любовь к бегу, а наоборот, послужило стимулом пробежать ещё раз, улучшить своё время и исправить ошибки. В этом разделе подробно расскажу, как не допустить ошибки и финишировать на своём первом марафоне с улыбкой и целыми ногтями. Мечта пробежать марафон зародилась у меня 25 сентября 2016 года, когда я преодолела свои первые в жизни 10 километров – Наблюдая за тем, с какими эмоциями финишируют марафонцы, я тоже захотела испытать их. В тот день я даже не могла представить, к чему приведёт это желание. Историческая справка. Марафон от греческого слова «мэрэсон» – дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию в 42 километра 195 метров. Согласно легенде, греческий воин по имени Фидипит в 490 году до н.э. а ш е й р ы после битвы при марафоне, чтобы возвестить о победе греков, пробежал без остановок от марафона до Афин. Добежав до Афин, он успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне! Мы победили!» и упал замертво. Эта история не имеет подтверждения в документальных источниках, но является красивой легендой. Международный олимпийский комитет в 1896 году измерил фактическую длину дистанции от поля битвы в марафоне до Афин. Она оказалась равной 34,5 километрам. На первых играх современности в 1896 году и на играх 2004 года – Дистанция марафонского забега действительно проходила по дороге, проложенной от марафона до Афин. Женский марафон был впервые введён в программу летних Олимпийских игр Лос-Анджелес США лишь в 1984 году. До 1924 года дистанция марафона менялась каждый год и находилась в пределах между 40 километрами и 42,195 километра. Первой Олимпиадой, на которой дистанция составляла 42 километра 195 метров, стала Олимпиада 1908 года в Лондоне. Тогда дистанция была увеличена на 195 метров специально для того, чтобы королевская семья могла с удобством наблюдать за пробегом с балкона Винзорского замка. Лишь в 1921 году Международная любительская легкоатлетическая федерация, нынешняя ИАФ, окончательно установила официальную дистанцию марафонского забега, которая используется и по сей день – 42 километра 195 метров. Уже более 30 лет ежегодно проводится афинский классический марафон, уникальный тем – что трасса забега проходит по тому же маршруту, каким бежал афинский гонец, от места памятной битвы до современного стадиона Панатинаикас в центре города. Традиционно соревнования проходят в ноябре, так что если вы хотите проникнуться духом истинного марафона, то можете зарегистрироваться на этот забег. Часто от новичков я слышу фразу «Я бегаю марафоны каждый день», Так говорить не стоит, потому что это будет означать, что каждый день вы пробегаете дистанцию в 42,2 километра. А это неправда. Если только вы не Аннет Фрецков, о которой я рассказывала в разделе 2 первой главы. Если вы действительно бегаете каждый день, но на расстоянии меньше, чем 42,2 километра, тогда лучше сказать так. «Я занимаюсь бегом на средней дистанции» или... «Я бегаю для здоровья каждый день», а слово «марафон» всё же лучше употреблять в его истинном значении. Итак, надеюсь, теперь для многих стало понятно, что марафон – это не 30-минутная лёгкая пробежка в парке, а преодоление дистанции в 42 километра 195 метров и довольно большое испытание для тела и разума человека. Я не буду с особенностями тренировочного процесса описывать план подготовки к марафону. Для этого придётся издавать отдельную книгу. Но в общих чертах расскажу, что вас ждёт, и если вы всё-таки решитесь пробежать марафон и поделюсь своим опытом. С одной стороны, очень круто, что беговое движение так активно развивается в нашей стране и с каждым годом количество участников соревнований растёт. Но есть и обратная сторона медали, о которой мало кто знает. Это рост числа диванных в кавычках марафонцев. Всё больше начинающих бегунов ставят перед собой амбициозные цели пробежать марафон. Но многие из них не до конца понимают всю сложность и о п а с н о с т ь её достижения. На момент написания книги я пробежала 9 классических марафонов, и 7 ультрамарафонов длиной от 43 до 105 километров. На первый взгляд может показаться, что этого мало, но этого вполне достаточно, чтобы поделиться своим опытом. Преодоление марафона – это колоссальная нагрузка на организм, после которой требуется качественное и долгое восстановление. Вообще любой бег на дистанции больше 20 километров – это не про здоровье. Такие длинные дистанции люди пробегают ради проверки силы, выносливости, демонстрации своих амбиций, стремления кому-то что-то доказать, но ни в коем случае не ради своего здоровья. Поэтому если вам занятия бегом в первую очередь нужны для поддержания здоровья, то больше полумарафона бегать не рекомендуется. Многие тренеры сходятся во мнении, что адекватная нагрузка на организм Это пробегать 2-3 марафона в год с качественной подготовкой, грамотным распределением нагрузки и хорошим последующим восстановлением. Не стоит злоупотреблять длинными дистанциями. Есть шанс перегореть морально или получить травму. Я за безопасный бег и правильную подготовку, поэтому сама стараюсь бегать не более 3-4 длинных забегов за год. Пробежать марафон и даже ультрамарафон может каждый при должной подготовке и мотивации. Проблема лишь в том, как ваш организм отреагирует на эту нагрузку, хватит ли ему резервов и мощности, и как быстро он сможет восстановиться после. Если вам кто-то скажет, что марафон – это лёгкая прогулка, то, скорее всего, этот человек говорит неправду. Но тот, кто справится и преодолеет эту дистанцию, получит колоссальный опыт, испытает себя на прочность и, как бонус, перейдёт на новый жизненный уровень. Купив слот на свой первый марафон, я понятия не имела, как буду готовиться и сколько времени мне понадобится на тренировке. Но всё приходит с опытом. Я совершила несколько крупных ошибок, о которых вам расскажу и дам советы, как их избежать. Прочитав несколько научных статей, где было написано, что на подготовку надо выделять минимум 6 месяцев, решила начать тренировки на улице с марта. Как уже говорила ранее, свою первую беговую зиму я пропустила, поскольку боялась холода и не имела подходящей экипировки. В этом была моя первая ошибка. Из-за зимнего перерыва я полностью растеряла форму, и в марте пришлось начинать всё с нуля. Совет первый. Если вы решили пробежать марафон, то надо выделять достаточно времени на подготовку. Для новичков адекватное время – это 1-1,5 года. Если вы уже опытный бегун и спокойно пробегаете дистанцию 21,1 км, то надо выделить минимум 6 месяцев на подготовку. Поэтому если планируете пробежать марафон в ближайшее время, то не надо делать перерывы в беге. Если совсем не хотите бегать зимой на улице, то перейдите в манеж или на беговую дорожку. Снизьте беговые объёмы, но не бросайте бег, иначе полностью потеряете спортивную форму и придётся начинать сначала. Вернуться после зимнего перерыва в бег мне было очень сложно. Тело успело отвыкнуть от нагрузки, а мозг забыл о привычке тренироваться и перешёл в режим экономии энергии. С переменным успехом я пробегала так до июня. В это время я читала много статей и смотрела видео о подготовке к марафону, но у меня не было единой системы и наставника. Но всё изменилось в начале июня, когда на забеге в Переславле-Залесском я встретила своего первого тренера и, как мне тогда казалось, мужчину судьбы. Я стояла на финише, сжимала в руках только что полученную медаль за 10 километров, и тут увидела его. Он вбежал в финишный створ легко, с широкой улыбкой на лице, словно только что завершил утреннюю прогулку, а не пробежал 42,2 километра. На тот момент я только мечтала пробежать марафонскую дистанцию, и мой максимум составлял 10 километров». Я влюбилась в победителя с первого взгляда, и у нас завязался безумный роман, который продлился недолго, но сильнейшим образом повлиял на наши судьбы. По счастливой случайности Владислав оказался дипломированным тренером по бегу и опытным спортсменом, и, конечно, он предложил мне помощь в подготовке к моему марафону. Следующие три месяца я тренировалась под его руководством по плану, с пониманием, зачем я выполняю ту или иную тренировку или упражнение. По факту, именно с июня началась моя настоящая работа, потому что то, чем я занималась до этого, сложно назвать подготовкой к марафону. Наконец, у меня появилась чёткая система и план, а самое важное – поддержка наставника». К сожалению, наши отношения завершились не самым приятным образом за неделю до моего марафона. И если бы я писала любовный роман, то во всех красках бы описала своё разбитое сердце в тот момент. Но поскольку эта книга призвана помочь начинающим бегунам не совершать ошибок в беге, я не буду углубляться в это лирическое отступление. На самом деле, несмотря на несостоявшуюся любовь со своим первым тренером, Я ему очень благодарна. За три месяца нашего общения он меня многому научил, и я до сих пор применяю на практике его беговые советы и делюсь ими со своими учениками. В очередной раз убеждаюсь, что люди приходят не просто так в нашу жизнь. Одни становятся нашими друзьями и остаются надолго, а другие становятся нашими учителями. «Владислав был одним из лучших учителей в моей жизни». Совет второй. Обязательно найдите себе тренера или запишитесь в беговой клуб. Наличие наставника поможет грамотно и безопасно подготовиться к забегу и избежать травмы ошибок, которые совершают многие бегуны-одиночки. С тренером у вас должно быть полное доверие – и уважение, поэтому выбирайте человека, с которым будет комфортно и легко общаться. И не надо вмешивать в подготовку к забегу любовные чувства. Я слишком близко к сердцу воспринимала марафон. Когда зарегистрировалась на забег, я полностью была уверена в своих силах, но чем ближе была дата старта, тем страшнее мне становилось». Вспоминая легенду о греческом гонце, который в конце пути упал замертво, я представляла, что где-то на тридцать пятом километре просто умру, не добежав до финиша. Этот страх не покидал меня даже по ночам. Начитавшись в интернете информации о сложностях преодоления такой дистанции, марафонской стене и смертельных случаях, я представляла наихудший исход событий для себя». Всему виной была моя излишняя эмоциональность. Ещё как раз в период подготовки к первому марафону я уволилась с работы, и произошло болезненное расставание с мужчиной. Одно событие наложилось на другое, и мои эмоции зашкаливали. Но я благодарна себе, что преодолела этот страх и не сдалась. Впоследствии бег на длинные дистанции научил меня более спокойно относиться ко многим вещам, и менее эмоционально реагировать. Совет третий. Марафон и более длинные дистанции бегут головой. В процессе подготовки надо тренировать не только тело, но и свою психику. Длительные тренировки учат мозг терпеть боль и активно работать во время усталости. Также необходимо большое внимание уделять положительным установкам и уметь расслабляться. Если во время подготовки к забегу у вас случится завал на работе или неприятности в личной жизни, то этот стресс наложит отпечаток на тренировочный процесс. Заручитесь поддержкой окружающих, расскажите членам своей семьи, как вам важен марафон, и попросите о помощи. Конечно, тренер и товарищи по беговому клубу тоже всегда подставят плечо. Работа с тренером помогла мне избежать многих ошибок, Но даже его советы не уберегли меня от самой неприятной, от неправильно выбранных кроссовок. История про потерю ногтей после марафона вовсе не шутка. На это повлияло два фактора – неправильно выбранная обувь и наличие гель-лака на ногтях. Об этом мало кто говорит девушкам. Расскажу по порядку. «Для этого забега я выбрала кроссовки, в которых три раза пробегала 21,1 километр и думала, что этого достаточно. Они были велики мне всего на полразмера, и когда мои ноги стали опухать после 22 километра, я почувствовала дискомфорт». Ошибка номер два. Это гель-лак на ногтях, который уплотняет поверхность ногтевой пластины. Произошло следующее. Ноги сильно о п у х л и и ногти стали упираться в носок. А из-за плотного покрытия гелем давление на ногтевую пластину увеличилось в несколько раз. Особенно это ощущалось во время бега на спусках. Конечно, можно было тогда сойти, но я решила терпеть и пить обезболивающие таблетки. Совет четвёртый. На соревнованиях надо бегать только в проверенной одежде и кроссовках, вплоть до носков и нижнего белья. Ничего нового, надевать нельзя. Особенно важно соблюдать это правило во время длинных дистанций. Чем длиннее дистанция, тем ответственнее надо подходить к выбору экипировки. Перед марафоном обязательно надо провести контрольную тренировку на 30-35 километров, во время которой вы протестируете всю экипировку и питание, и если что-то пойдет не так, то до забега вы сможете это исправить. Про выбор снаряжения я подробно рассказала во второй главе. Совет для девушек. Если планируете увеличивать интенсивность тренировок и длительность бега, то на время лучше отказаться от гель-лака на ногах, чтобы сохранить свои ногти. Лучше покрывать ногти обычным лаком, он не такой плотный. Но, несмотря на неприятность ногтями, свой первый марафон я запомнила навсегда – и он подстегнул меня тренироваться ещё больше и усерднее. В следующий раз я учла все ошибки и пробежала быстрее. Вообще, марафон – это коварная дистанция. Даже когда за плечами большой опыт и уверенность в своих силах, всё равно что-то может пойти не так, поэтому надо всегда быть наготове. На этот марафон я пригласила друзей и спланировала наши встречи на дистанции. За время забега они встречали меня на пяти точках. Пока я пробегала определенную часть маршрута, они проезжали на метро несколько станций и ждали меня в оговоренном месте. Для меня это была колоссальная поддержка и большая радость видеть знакомые лица и бежать к ним навстречу. Таким образом, мои небегающие на тот момент друзья приобщились к беговому движению и стали больше его уважать. Совет 5. Обязательно пригласите на свой первый марафон друзей и родственников. Их поддержка вам очень пригодится. Если есть возможность, то можно договориться с кем-то из беговых друзей и пробежать дистанцию вместе. Марафон – это один из самых быстрых способов навсегда изменить себя. Финишировала я тогда совершенно другим человеком. Со временем ко мне пришло осознание, что все ограничения у нас в голове, а наше тело способно на многое. В завершении хочу добавить еще несколько советов, которые точно пригодятся будущим марафонцам. Все питание и напитки, которые вы хотите использовать на соревнованиях, необходимо тестировать на тренировках. Бывают случаи, когда организм плохо воспринимает энергетические гели, и лучше это понять на тренировке, чем на забеге. Особенно если вы планируете бежать на результат – Будет очень обидно потерять драгоценные минуты на п о с е щ е н и е туалета. На всякий случай я рекомендую всегда брать с собой на длинные забеги таблетки от диареи. Совет шестой. Не экспериментируйте на дистанции. Во время марафона работает только то, что вы уже неоднократно пробовали во время подготовки. Если на тренировках вы не использовали изотоники, не пробуйте их на трассе, Иначе реакция организма может быть непредсказуемой. В моей практике был такой случай. Ученица очень хотела пробежать марафон и купила слот на Сочи-марафон, который традиционно проходит на ноябрьские праздники. Времени на подготовку у нас было 6 месяцев, и сначала всё шло хорошо. Но в середине августа ученица сильно заболела ангиной и повредила связку на ноге. После полутора месяцев болезни ее форма существенно снизилась, и мы приняли решение поменять дистанцию с 42,2 км на 21,1. Несмотря на то, что ученице пришлось отложить мечту стать марафонцем, она обновила личный рекорд на половинке. Совет седьмой. Во время тренировочного процесса постоянно объективно оценивайте свои силы и возможности, Если вы вдруг заболели, на долгое время выпали из тренировок и понимаете, что не успеваете подготовиться к намеченной дате, то лучше перенести регистрацию на следующий год или поменять дистанцию на более короткую. За это время вы лучше подготовитесь, пробежите в удовольствие и не навредите себе. Ещё один важный момент, связанный с питанием и работой организма. Хочу обратить на него внимание тех, кто готовится к первым длинным дистанциям. Совет восьмой. Во время забега необходимо вовремя питаться и пить воду. Если этим пренебречь, то можно столкнуться со стеной. Марафонская стена – это предельное утомление спортсмена, которое может наступить на последних километрах дистанции. Обычно марафонская стена наступает на рубеже 33-35 к и л о м е т р гонки – но может возникнуть чуть раньше или позже, в зависимости от ресурсов спортсмена. С физиологической точки зрения это такое состояние организма, при котором уровень гликогена становится критически низким. Но при грамотном подходе к тренировкам и питанию во время забега этого состояния можно избежать. Естественно, всё питание и напитки необходимо протестировать на длительных тренировках заранее. Как бы ни было тяжело на протяжении всей дистанции, на финише всегда накрывают потрясающие эмоции, которые сложно описать словами. Наверное, каждый марафонец мечтает пробежать хоть один м е й д ж е р Это серия самых престижных марафонов мира. Эббот Мэрисон o е й д ж о р с которая проходит в шести городах – Токио, Берлине, Лондоне, Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. Спрос на эти марафоны настолько велик, что регистрация на них проводится с помощью лотереи. Тот участник, который успешно финиширует на всех шести забегах, получает дополнительную медаль, а его имя заносит в специальный список марафонцев. Я, конечно, тоже мечтаю принять участие в этих марафонах, но больше всего хочу получить предложение руки и сердца на финише одного из этих м е й д ж е р о в такая небанальная мечта. Марафон – это эксклюзивный коктейль эмоций, мыслей и ощущений в теле с приятным послевкусием. Многие марафонцы признаются, что их первый забег является одним из самых ярких и эмоциональных событий в жизни. Преодоление дистанции в 42,2 километра никого не оставляет равнодушным. Эмоции – это хорошо, но в первую очередь берегите себя и думайте о своем здоровье. Не гонитесь за количеством стартов и медалями.